Глава 49. 14 мая. Вторник. Вошел судья. Присутствующие встали и подождали, пока он не займет свое место. Затем Стивен Корк выступил вперед. На фоне черной мантии его свежевыстиранный воротничок с лентами сверкал белизной. Он производил впечатление воплощенной элегантности. Присяжные вошли в зал суда и заняли свои места. «Дамы и господа присяжные заседатели, вчера я в общих чертах обрисовал детали уголовного дела. Я напомню вам об одном крайне примечательном факте, который заключается в том, что обвиняемый Терренс Гриди категорически отрицает, что знает или когда-либо в жизни встречал джентльмена по имени Майкл Старр. Я также напомню вам, что Майкл Старр был за рулем транспортного средства с прицепом, перевозившего поддельный автомобиль ferrari, в котором обнаружили партию наркотиков класса А, то есть кокаина стоимостью в 6 миллионов фунтов стерлингов. Пожалуйста, запомните этот важный момент. Терренс Гриди отрицает, что когда-либо встречался с мистером Старром. Корк дружелюбно посмотрел в глаза присяжным, прежде чем продолжить. «Теперь моя задача — представить вам доказательства, а ваша их рассмотреть. Вызовите, пожалуйста, первого свидетеля — Рея Паркера». Пристав привел мужчину лет шестидесяти с толстой папкой в руках. Мэг с интересом наблюдала за ним, думая, что он чувствует себя некомфортно в костюме и белой рубашке. Галстук был коротковат, да и брюки тоже. Он выглядел как человек, нарядившийся по особому случаю, потому что так нужно, но в обычное время предпочитавший носить джинсы и футболки. — Пожалуйста, представьтесь, — попросила секретарь. — реймонд Паркер! Произнес он громко, но с запинкой. «Собираетесь ли вы дать присягу или сделать заявление о тождественной присяге?» Мужчина покраснел, на лбу выступили капельки пота. Он явно был не в своей тарелке. Вместо того, чтобы ответить секретарю, он обратился к судье. «Я сделаю заявление, милорд, то есть э, ваша честь!» Джаб улыбнулся. Секретарь протянула свидетелю карточку, и рай Паркер хриплым голосом прочитал... Я торжественно и искренне заявляю, что в своих свидетельских показаниях буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. — Пожалуйста, приступайте к допросу свидетеля, — повернулся Джаб к прокурору. — Спасибо, Ваша честь, — отозвался Корк и попросил спокойным, размеренным тоном. — Назовите, пожалуйста, присяжным ваше имя и род занятий. — Реймонд Паркер. «Я работаю в отделе цифровой криминалистики полиции Суссекса!» Мэг понимала его. Он явно был спецом, который предпочитал проводить время в лаборатории и чувствовал себя неуютно, разговаривая с незнакомцами, особенно когда все на него так пристально смотрят. «Итак, вы там работаете уже три года», — сказал Корк. А до этого 11 лет трудились в отделе цифровой криминалистики компании «Бритиш Телеком», оказывая поддержку полицейским департаментам по всей Англии, И вы специализировались на так называемом анализе данных сотовых сетей, все верно? Да, это так. Кроме того, вы являетесь экспертом в определении местоположения мобильных телефонов по их подключению к локальным сетям Wi-Fi. Да, сэр. Получается, вы по большому счету являетесь свидетелем-экспертом в подобных вопросах. Да, сэр. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить, чем вы занимаетесь в отделе цифровой криминалистики полиции Суссекса? Паркер встал в полоборота к присяжным. Мэг внимательно разглядывала его. Он казался нормальным человеком, пусть и немного нервным. Хотя она тоже бы волновалась, если бы оказалась на той трибуне, на виду у всех. Сперва он слегка запинался, но затем, наконец, разговорился. «Что ж, я уверен, что многие присутствующие в этом зале...» «Слышали, как телефонные компании хвастаются, что даже самый простой телефон сегодня содержит больше вычислительных мощностей, чем было у НАСА в 69-м году, когда они отправили человека на Луну. Но на самом деле это не пустое бахвальство. С каждым днем телефоны не только становятся все мощнее, но и содержат все больше и больше данных о своих владельцах». Он поморгал, замялся, достал носовой платок, промокнул лоб». Все началось с хитрости, на которую пошли телефонные компании, желая побольше узнать о клиентах, об их маршрутах, о том, что им нравится или не нравится, об их покупках, чтобы в будущем использовать это для таргетированной рекламы. Технологии развиваются стремительно. Сегодня люди носят с собой телефонные трубки с компьютерами, которые записывают поразительное количество данных о том, с кем они общались, что говорили, где были». «Скачав эту информацию с помощью компьютерно-технологической экспертизы, мы можем составить подробную картину их жизни». «Теперь он выглядит более уверенно», — заметила Мэг. «Ему нравится знакомить окружающих со своим миром». Эксперт хитро улыбнулся присяжным. «Эта информация представляет огромную ценность для таких компаний, как Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, поскольку они могут использовать ее в самых разных коммерческих целях, «Но...» — он снова улыбнулся. «Она также представляет огромную ценность для полиции, когда нужно отследить чьи-либо передвижения. Я уверен, что вы все слышали выражение «цифровой след». Большинство из нас, у кого есть мобильный телефон, оставляют цифровой след, куда бы мы ни отправились. Я имею в виду не только город или даже определенную улицу. Современные технологии способны дать нам точный адрес». «Иногда даже номер конкретной квартиры в многоквартирном доме». «Вы уже предоставили нам отчет по данному вопросу для судебного разбирательства», напомнил Стивен Корк. «Не могли бы вы перейти к вкладке «А» в папке с материалами и объяснить присяжным содержащуюся в ней информацию?» Паркер пару секунд полистал лежащие перед ним документы и обратился к присяжным с еще более уверенным видом. «Мобильные телефоны!» «Как их владельцы, как правило, очень общительные существа», Они ищут друзей, где бы ни находились. Большинство присяжных заулыбались, но не Мэг. Она замерла, сосредоточенно слушая. «Почти как у Стивена Спилберга в инопланетянине», — заметил свидетель. «Они постоянно посылают сигналы, разыскивая друзей. Они получают ответный сигнал от ближайшей к ним вышки сотовой связи. Как и многим невротикам, им постоянно нужно, чтобы их подбадривали, поэтому они продолжают посылать сигналы. Например, «Привет, я здесь» пока другая базовая станция не откликнется. Затем, поскольку они все же невротики и все еще не уверены в себе, они посылают сигнал третьей вышке. «А эти инопланетные разговоры между телефонами и вышками», поинтересовался Корк с добродушной улыбкой. «О чем они? О погоде? О политике? О футболе?» «Весь разговор осуществляется с помощью электронных сигналов», нервно улыбнулся Паркер. Их можно изучить и установить по ним местонахождение конкретного телефона. И что именно вам поручили изучить? Мне было поручено предоставить отчет о передвижениях мобильного телефона, принадлежащего мистеру Майклу Старру, в период с 1 января по 26 ноября прошлого года. Что вы можете рассказать нам о передвижениях мистера Старра? «В течение этого периода Майкл стар почти каждый день ездил из района, в котором, как оказалось, находится его дом, из Чичестера в западном Суссексе, в зону, где расположены офисы продавца ретроавтомобилей LG Classics, недалеко от Бошема. Проведя дальнейший анализ сигналов Wi-Fi, я смог установить, что место, которое посещал мистер стар действительно является помещениями LG Classics». «Если не считать выходных и праздничных дней, менялся ли как-либо этот распорядок? В какие еще места мистер стар иногда ездил, кроме офисов LG Classics в Бошеме?» — спросил Корк. «Ну, в течение прошлого года, согласно данным, которые я проанализировал, указанным в таблице N, мистер стар время от времени посещал офисы в Брайтон-Энд-Хове. Не могли бы вы назвать точный адрес этого помещения?» «Могу». Дом 176А по Эдвард-стрит, Брайтон. Правильно ли я понимаю, что дом 176А по Эдвард-стрит представляет собой дом ленточной застройки, в котором находится китайская закусочная, а по соседству располагаются магазин винтажной женской одежды и еще три юридические фирмы? Да, это так. Верно ли, что на первом этаже дома 176А по Эдвард-стрит «Есть китайская закусочная, работающая на вынос, под названием Сун и Пли». «Да, сэр!» «И верно ли, наконец, что три этажа над Сун и Пли занимают офисы нотариальной и юридической конторы ТГ Ло?» «Да, все верно!» «Еще один вопрос», — сказал Корк после паузы. «Есть ли по этому же адресу на Эдвард-стрит в Брайтоне, где находится Сун и Пли, другие компании?» где-нибудь еще в том же здании, которое мистер стар возможно, посещал. «Остальные помещения занимает ТГЛО, разве что он туда ходил». «Спасибо», — поблагодарил Корк. «Мистер Паркер, не могли бы вы, пожалуйста, более подробно объяснить всем присутствующим в этом суде, как определить конкретное местоположение мобильного телефона?» Рэй Паркер обернулся к присяжным и тут же переключился в режим «Эксперта». Прежде всего следует отметить, что триангуляция по трем вышкам сотовой связи дает представление о местонахождении телефона, но редко предоставляет точные координаты. он схематично нарисовал пальцем большой воображаемый треугольник для присяжных заседателей. Телефон будет где-то в центре этого треугольника. То есть вы не можете с уверенностью сказать какой именно адрес посещал Майкл Star утром 21 ноября спросил Корк. как раз могу. Я объясню почему. Трудно определить точное местоположение в сельской местности, где площадь между вышками при проведении триангуляции может составлять несколько квадратных миль. Но в городских условиях все намного точнее, отчасти из-за плотного расположения вышек, а отчасти потому, что нам доступны и другие средства, такие как Wi-Fi и видеонаблюдение. В данном случае, например, мы можем определить местоположение с точностью до 200 квадратных метров, Это все еще довольно большая территория, включающая Мировой суд Брайтон-Эндхова, Королевский суд Брайтона, кафе сун пли магазин винтажной женской одежды «Копай до Победного», юридическую контору ТГЛО, а также офисы «Лайтест Телевижн» и газеты «Аргус», плюс довольно много жилых помещений. Однако, как я уже упоминал, в нашем распоряжении есть и другие инструменты, позволяющие достоверно определить местоположение». Он помолчал и снова промокнул лоб. «Во-первых, это все сети Wi-Fi, которым пытается подключиться телефон. В этом конкретном случае я получил данные о работе Wi-Fi в шести помещениях, расположенных в непосредственной близости от дома 176А по Эдвард-стрит, включая кафе Сун и Пли и ТГ И они показали, что мистер стар каждый раз посещал именно дом 176А по Эдвард-стрит с точностью до двух квадратных метров. «Спасибо», — улыбнулся Корк присяжным, излучая уверенность. «Итак, среда, 21 ноября. Возможно, присяжные захотят обратить внимание на эту дату, поскольку со временем она станет важной». Мэг поняла, что это произошло всего за несколько дней до того, как машина прибыла в Нью-Хейвен. «Сейчас мы рассмотрим, что находится по данному адресу и как при этом гриди связан со старым. Для начала я покажу вам видео с камеры видеонаблюдения, расположенной через дорогу от здания ТГЛО. Он подал знак «Секретарю».